рассказывает помощник профессора на кафедре экспериментальной химии Олтер Нортон. Глава 1. 3 декабря 1918 года на континенте закончилась великая война, хотя её исход, кажется, был предрешён ещё давно. Тем временем на наш грешный мир обрушилась новая кара. Я склонен считать, что Господь послал её за развязывание ужасной войны. Испанский грипп Эпидемия во всю бушевала на континенте и была в самом разгаре на британских островах. Впрочем, эта история не о тысячах погибших, страдавших и раненых во имя нашей великой империи. Это история об одном удивительном человеке и о последствиях, которые его смерть повлекла за собой не только для отдельных лиц, но также, не побоюсь этого написать, для всего остального мира. За окном шел снег с дождем. Уже несколько дней стояла отвратительная промозглая погода. Я долго не мог уснуть, пол ночи проворочившись на кровати, и проснулся еще в патмах. Зажег свечу и посмотрел на часы — пять утра. Необходимо было скоротать два долгих часа перед тем, как отправиться в университет, потому я достал томик Дидро и при тусклом свете фитилька начал читать. Признаюсь. Мне долго не удавалось сосредоточиться. Меня одолевало смутное предчувствие чего-то тревожного и неизбежного, и надо признать, в этот день оно полностью оправдалось. Наконец пробило 7. Я отложил книгу и неторопливо оделся. Мой утренний кеп уже ожидал у ворот. Он всегда ждёт меня в это время. Кучер хлестнул коня, и тощий молодой жеребец пошёл медленной рысью. По пути не случилось ничего особенного, однако тревожное предчувствие лишь усилилось. Когда мы приехали к университету, мой глаз сразу уловил нечто странное. У главного входа стояли трое полицейменов и о чём-то шептались, а рядом гудела возбуждённая толпа. Кое-как протиснувшись, я подошёл и заговорил с ними. Прежде чем продолжать историю, предлагаю читателю составить своё мнение о её рассказчике. Моё имя Олдер Нортон. 26 лет от роду. 3 года назад я с отличием окончил этот самый университет, где сейчас занимаю должность помощника профессора на кафедре экспериментальной химии. Мой отец умер за несколько лет до описываемых событий, накануне Великой войны. Оставив нам сестрой и матушкой небольшое состояние. Из других родственников у нас остались дядюшка, тетушка и кузина. Два слова об университете: это громадное, мрачноватого вида здание 1820-х годов постройки. Заведение сие считается престижным, и не обремененному умом человеку не так-то просто сюда попасть. Помимо парадного входа есть также несколько черных. обычно запертых на ключ. И одна из этих дверей примыкает к нашей лаборатории. О ней будет рассказано позже. Вернёмся к полисменам. Я обратился к ним с таким вопросом: "Могу я узнать, что здесь произошло?" "Сэр, прежде чем сообщить вам что-либо", сказал главный из трёх. "Нам необходимо узнать, кто вы такой? Вы студент?" "Нет, я здесь работаю. Моя должность помощник профессора Белла на кафедре экспериментальной химии, гордо произнёс я. Моё заявление, по-видимому, произвело на них некоторое впечатление. Они нервно переглянулись, о чём-то серьёзном видом пошептались, и другой полисмен сказал: Пройдёмте за мной. Я повиновался.